— Ну, — сказал я, — теперь мы, по крайней мере, знаем, почему они так старались завлечь нас на борт Шан-Грилла. Думаешь, для того, чтобы тут все обыскать? И это объясняет также их версию о неисправности катера? Наверняка он был полностью исправен и возил сюда этих людей. — Конечно. Думаю, что и это еще не все. Я точно не знаю, в чем дело, но наверняка за этим кроется еще что-то. «Скажешь мне об этом завтра утром, а когда ты в полночь будешь связываться с дядюшкой Артуром, попроси его, чтобы он собрал все возможные сведения о людях на Шангрела и о враче, который лечил усопшую леди Скоурос. Мне хотел бы знать как можно больше об этой леди. Потом я перечислил ему, что еще я хотел бы знать, и отведи нашу яхту к острову Герве». В половине четвертого я снова должен быть на ногах. Потом у тебя будет много времени для сна. Я должен был бы прислушаться к словам Ханслета. Снова я должен был бы прислушаться к его словам. И снова ради него самого. Но тогда я еще не мог знать, что у Ханслета будет действительно очень много времени для сна. Глава четвертая. Среда. С пяти часов утра до сумерек. Когда Хауслет в три часа тридцать минут разбудил меня и преподнес чашку горячего чая, он рассказал, что дядюшка Артур, когда он с ним разговаривал, в это время я спал, высказал мысль, что ничего не ждет путного от моей затеи, и считает ее напрасной тратой времени, хотя и организовал для меня вертолет, как обещал. Это был один из редких случаев, когда я был полностью согласен с дядюшкой Артуром. Правда, теперь мне казалось, что я все равно не найду этот проклятый вертолет. Никогда бы не поверил, что будет так трудно найти ночью дорогу на этой лесистой местности протяженностью не более пяти миль. И нельзя сказать, что я должен был преодолевать реки, бурлящие ручьи, забираться на скалы, спускаться в пропасти или пробираться сквозь девственный лес. Остров Торбей был слегка холмистым, с редким лесом, островом. И пройти его весь вдоль или поперек в хорошую погоду было бы легкой и приятной прогулкой. Но сейчас я чувствовал себя восьмидесятилетним старцем. И это даже сравнить нельзя с легкой и приятной прогулкой в хорошую погоду. Трудности начались уже в тот момент, когда я попытался высадиться на побережье Торбия напротив острова, даже при ярком дневном свете. Это такое мероприятие, при котором легко свернуть себе шею. Представьте себе, надо протащить надувную лодку по скользким от морской воды камням около двадцати ярдов к берегу, а некоторые из этих камней были высотой до шести футов, а на тебе при этом сапоги на резиновой подошве. В полной темноте это работа для потенциального самоубийца. Когда я упал в третий раз, мой карманный фонарик разбился, а вскоре такая же участь постигла и мой компас, прикрепленный к запястью. Как ни странно, остался в целости только мой глубиномер, а глубиномер, как известно, бесценный прибор, когда нужно кого-нибудь найти в бездорожном лесу в ночное время». После того, как я выпустил воздух из лодки и вместе с насосом спрятал ее, я направился вдоль побережья. Это было вполне логично. Я все равно рано или поздно должен был наткнуться на песчаную бухту, которая расположена в самой отдаленной части острова. Именно к этой бухте должен был подлететь вертолет, поскольку вдоль берега росли деревья а я в темноте не видел ни деревьев, ни обрывов, ведших к воде, то регулярно падал в воду. Когда я в третий раз выбрался на сушу, я решил идти не вдоль берега, а углубиться в лес. И причиной был не страх промокнуть, хотя я и посчитал бессмысленным надеть свой костюм для подводного плавания, поскольку должен был идти через лес, а потом сидеть в вертолете. Поэтому я его оставил на борту и, разумеется, промок до нитки. Причиной были даже несигнальные огни, которые приводились в действие ручным способом и которыми я должен был дать сигнал вертолету. За них я не опасался, поскольку они были тщательно упакованы в промасленную оберту. Причиной того, что я как слепой брел через лес, заключалось в том, что если бы я продолжал придерживаться побережья, то не добрался бы до места нашей встречи ранее полудня. Единственное, на что я теперь ориентировался, не имея компаса, было направление ветра и общее расположение острова. Бухта, которую я искал, находилась на востоке, а ураганный ветер с дождем дул с запада. Поэтому я пришел к выводу, что если я подставлю холодному хлещущему дождю свой затылок, то это поможет мне держаться верного направления. Кроме того, я понимал, что остров Торбей посередине имеет горбообразный холм, который покрыт соснами и тянется с востока на запад. И когда я чувствовал, что земля под моими ногами вдруг начинала полого опускаться в ту или другую сторону, то я сразу понимал, что немного изменил направление. Ко всему прочему, ветер иногда тоже начинал изменять направление, а лес становился то гуще, то начинал редеть. Я спросил себя, сможет ли вертолет при таком дожде и ветре вообще добраться до бухты? В том, что он сумеет там приземлиться, я не сомневался. Бухта была хорошо защищена с трех сторон, но доберется ли он до бухты? Я, правда, имел лишь смутное представление о способностях вертолетов маневрировать при той или иной силе ветра, и при какой силе они теряли эту возможность, я не знал. И если вертолет не появится, то мне предстоит долгое путешествие назад» а потом еще долгое ожидание темноты. Только с ее наступлением я мог вернуться на Фейеркрест. Минут через пятнадцать после того, как я, бог знает сколько раз, натыкался на пни, я вдруг услышал шум вертолета. Сначала очень слабый, отдаленный, временами совсем исчезающий, а потом постепенно становящийся все громче и громче. Он прилетел... Немного раньше назначенного срока, черт бы его побрал, он приземлится, никого не найдет и улетит обратно. И ничто не может свидетельствовать о моем душевном состоянии лучше, чем тот факт, что в те минуты мне даже не пришло в голову, что сначала он должен отыскать эту песчаную бухту, а уж потом приземлиться, а отыскать эту бухту в темноте он просто не сможет». Сначала я даже подумал использовать один из моих сигнальных огней, чтобы, по крайней мере, показать ему, что я приближаюсь к месту встречи и где я нахожусь в данный момент. Я уже почти распаковал один из сигнальных огней, но потом снова его запаковал. У нас была договоренность зажечь сигнальный огонь для того, чтобы указать пилоту место, куда надо посадить вертолет. и если я сейчас зажгу огонь... Он может сориентироваться на него и подстрижет своим винтом вершины сосен. А это был бы конец и для меня, и для него. Я прибавил шагу, насколько это было возможно, практически почти бежал. Мне доводилось бегать уже несколько лет, и через пару сотен ярдов мои легкие начали посвистывать, а сам я пыхтеть, как паровоз». Тем не менее, я продолжал бежать, натыкался на деревья, спотыкался о корни и падал. По лицу все время били низко свисавшие ветки деревьев, но из этих зол самым большим было все-таки то, что я постоянно натыкался на деревья. Я вытянул руки вперед, но это не помогало. Я все равно продолжал натыкаться на них. В конце концов, у меня создалось впечатление, что я наткнулся в конечном итоге на все деревья этого проклятого острова Торбей. А тело мое так болело, что я сам себе казался кегельным шаром, которым пользовались в течение года каждый вечер. Единственная разница заключалась в том, что кегельный шар сбивает кегли, в то время как деревья постоянно сбивали меня». В это время шум вертолета то затихал, то опять усилился. В одно мгновение мне даже показалось, что он совсем улетел, но вскоре я услышал его шум. Постепенно небо на востоке начало незаметно светлеть, но различить контуры вертолета я не мог. Пилот тоже ничего не мог видеть, так как с высоты земля, конечно, казалась ему сплошным черным массивом. Внезапно почва под моими ногами исчезла, И я упал. Я напряг все свои мышцы и вытянул руки, чтобы подготовиться к удару обо что-либо, но руки не находили никакой опоры. Я продолжал падать, вернее, катился вниз по склону, поросшему кустарником. В эти мгновения я впервые за всю ночь поприветствовал бы появление какого-нибудь дерева, которое бы задержало мое довольно быстрое скольжение вниз». Трудно сказать, сколько деревьев росло на этом склоне, но я не наткнулся ни на одно. Видимо, это был самый крупный карьер острова Торбей. В конечном итоге я перекатился через какую-то покрытую травой полосу и очутился на мягком сыром песке еще не успев отдышаться, я с радостью поблагодарил природу за то, что она превратила камни и скалы, лежавшие здесь миллионы лет тому назад, в мягкий и мелкий песок. Я поднялся на ноги. Да, это было действительно то место, куда я стремился. Мне говорили, что на восточной части острова Торбей имеется только одна такая песчаная бухта — А к этому времени стало уже достаточно светло, чтобы различить, что это действительно была бухта. Правда, она мне показалась много меньше, чем я предполагал, рассматривая этот район на карте». С востока снова послышался шум приближающегося вертолета. Я добежал до середины бухты, вытащил один из сигнальных огней и, освободив его от обертки, дернул за шнур зажигания. Тотчас же вспыхнул огонь, ослепительно белый с голубоватым оттенком, вызываемый вспышкой магнезии, такой яркий, что я невольно прикрыл глаза свободной рукой, чтобы он меня не ослепил». Огонь горел достаточно долго, когда он погас и, спустив изрядную вонь, ударившую мне в нос, вертолет уже успел очтиться надо мной. На вертолете спереди и сзади были расположены два прожектора, бросающие лучи вертикально, которые облили мокрый белый песок морем света. Через двадцать секунд колеса вертолета уже погрузились в мягкий песок, шум моторов смолк. И ротор медленно остановился. До этого я еще ни разу в своей жизни не летал на вертолете, но видел их довольно часто. В полутьме мне показалось, что этот вертолет — самый большой из тех, которые мне когда-либо приходилось видеть. Открылась правая дверца, и свет карманного фонарика ударил мне в лицо. Голос... На таком явном уэльском наречии, что ошибиться в родословной пилота было нельзя, спросил, Вы Калверт? Угадали? Я могу подняться в вертолет? А откуда я знаю, что вы действительно Калверт? Я же вам это уже сказал. И не усложняйте ситуацию. У вас нет полномочий идентифицировать мою личность. А вот что нет никаких доказательств? Никаких бумаг? «А вот что, нет никакого соображения? Неужели вы не знаете, что существуют люди, которые никогда не носят при себе никаких документов? Вы что же, полагаете, что я стою здесь в такое время и в такую погоду ради собственного удовольствия, да еще с сигнальными огнями в кармане? Наверное, хотите остаться безработным еще до того, как наступят сумерки? Меня предупредили, чтобы я был осторожен». Судя по голосу, он был разозлен, как кошка, которую лишили приятной возможности понежиться на солнце. Последующие слова тоже были сказаны довольно недружелюбно. И предупредил меня никто иной, как мой начальник. «Вам придется подыскать какого-нибудь адмирала, чтобы сделать меня безработным. Я ведь отношусь к военно-воздушным силам флота». «Ну, залезайте». Я залез в кабину вертолета, закрыл дверцу и уселся поудобнее. Он протянул мне руку для приветствия, потом зажег в кабине свет и сказал: "Черт возьми, что с вашим лицом? А что именно вам в нем не нравится? На нем кровь и множество мелких царапин, сосновые ветки и иглы." Я рассказал, как добирался до бухты, потом спросил. «Почему вы прилетели на такой огромной машине? Ведь в ней можно разместить целый полк, ну уж если быть точным, четырнадцать человек. Мне приходилось проделывать головоломные трюки, калверт, но в такую погоду даже я не отважусь вылететь на какой-нибудь керосинке. На ней прямая дорога в преисподнюю. А почему вы только один?» ведь оба бака наполнены для дальних полетов».